54. Сильвия Беновидиш посмотрел на башню мельницы, проплывавшую справа за окном. «Кстати», — сказал он, подавив зевок, — «я заходил на мельницу, патрон, вы же мне сказали опросить тех свидетелей, особенно по соседству». «Ну и...» «Странное местечко, я бы сказал, заброшенное. Похоже, что там никто не живет». «Уверен. Фасад производит впечатление ухоженного. И фасад в полном порядке. И еще, я несколько раз замечал...» когда мы были на месте преступления, что в окне башни как будто колошется занавеска. Да? Я, если честно, тоже обратил на это внимание, но соседи в один голос утверждают, что на мельнице уже несколько месяцев никто не живёт. Более чем странно. Только не рассказывай мне про закон о Омерты. Никогда не поверю, что вся деревня сговорилась хранить молчание насчёт этой мельницы, так же, как насчёт истории с гибелью одиннадцатилетнего мальчика. «Не буду». Сильвия чуть поколебался – «Деревенские называют ее ведьминой мельницей». Сиренак улыбнулся. Отражение мельничной башни исчезло из зеркала заднего вида. «А почему не мельницей призрака?» М? «Было бы вернее». «Ладно, Сильвия, оставим пока мельницу в покое, у нас есть дела поважнее». Лоренс прибавил газу. Слева за какие-то полсекунды промелькнулся от Моне, пожалуй, еще ни одному зрителю не удавалось взглянуть на него под столь импрессионистским углом зрения. «Кстати...» «На деревенской Амерти», — снова заговорился Ренак. «Знаешь, что вчера мне рассказала Стефани Дюпен про дом мастерские Клода Мане?» «Что?» «Что если хорошенько поискать, то там еще можно найти с десяток полотен знаменитых мастеров». «Ренуара, Сеслея, Писаро». «Ну и неизвестные кувшинки Мане, самой собой». «Вы их видели?» «Видел одну пастель. Не исключено, что Ренуара». «Да, она над вами просто посмеялась». «Ясное дело. Но зачем?» И еще добавила, дескать, в Живерни это секрет Полишинеля. Сильвия вспомнил свой разговор с лишением геотеном по поводу утраченных полотен Муне. Хранитель не отрицал вероятности того, что где-то может всплыть ранее неизвестное творение художника, например, пресловутые черные кувшинки, но чтобы сразу десяток. «Да она сами играет, патрон, вводит вас за нос». и это с самого начала понял. Издается мне в деревне она такая не одна». Сиренак ничего не ответил, сосредоточив внимание на дороге. сильвио высунул в открытое окно бледное лицо и стал жадно глотать воздух. «Сильвия, ты в порядке?» — обеспокоенно спросил Лоренц. «Если честно, на пределе. За ночь выпил не меньше 10 чашек кофе, чтобы не заснуть. Врачи сказали, что пока оставят Беатрии из больницы. А я думал, ты пьешь только чай, притом без сахара. Я тоже так думал. Слушай, а что тогда ты тут делаешь, если у тебя жена в роддоме?» Они обещали позвонить, если что. Сегодня я должен врач осмотреть. Но они говорят, что она может там ещё несколько дней проваляться. А что? Малышу там тепло и уютно. А ты, значит, ещё одну ночь не спал, трудился? Типа того. Надо же чем-то было голову занять. Зато Беатрис спала, как младенец. Серенак сделал крутой разворот и выехал на улицу Блан-Шо-Шо-де-Моне. Сильвио посмотрел в зеркало заднего вида, две полицейские машины следовали за ними, Мури и Лувель запоздало пристёгивали ремни безопасности. Сильвио подавил приступ тошноты. «Ничего», — успокоил помощник Осиренак. «Через полчаса дело Марвале будет раскрыто, и ты сможешь отправляться в больницу. Поставь там все раскладушку и дежурь сутки напролёт». Эксперты-графологи исключили любые сомнения. Надпись, вырезанная на крышке ящика для красок, сделана почерком Жака Дюпена. «Она моя, здесь, сейчас и навсегда. Признай, я ведь оказался прав, а, Сильвио?» Сильвия сидел, высунув голову в окно и глубоко дышал. Улица у Шоде-Монея спиралью карабкалась на холм, но инспектор не думал сбросить скорость. Беновидиш испугался, что его прямо сейчас вырвет. Он сделал самый глубокий вдох, на который был способен, и убрал голову из окна. «Два эксперта из трех патрон...» напомнило он, их выводы далеко не однозначны. Да, они считают, что между буквами, вырезанными на крышке ящика и почерком Дюпена, есть определенное сходство, но есть и немало различий. Лично у меня сложилось впечатление, что ни черта они не понимают эти графологи. Серенак забарабанил пальцами по рулю. Сильвия, я умею читать рапорты из специалистов не хуже тебя. Результат экспертизы показал сходство с почерком Дюпена, так? А что касается различий, ну сам подумай. Вырезать буквы на дереве не то же самое, что подписывать чек. Все сходится, Сильвия, так что не бери в голову. Дюпен ревнивец. Сначала он отправляет Марвалию поздравить на открытку со скрытой угрозой в виде цитаты из стихотворения Рагона, Нимфея. Затем вырезает на ящике с красками красноречивую надпись, и, наконец, убивает соперника. Шоссе Ошедемоне сузилось до двухметровой асфальтовой полосы, которая продолжала виться кольцами, пока не уперлась в плато «Вексен». Сильвия так и подмывала напомнить Сиринаку, что ранский специалист-графолог Пелесье объяснил странное сочетание признаков сходства и различия в двух представленных образцах неловкой попыткой копировать чужой почерк. Крутой поворот налево. Инспектор, мчавшийся по дороги, чудом избежал столкновения с навстречу трактором. Испуганный фермер резко взял в сторону, прижавшись к обочине, и правильно сделал. Перед его недоуменным взглядом со свистом пролетели еще две синие машины. Господи Иисусе! Ахнул Сильвию, глядя в зеркало заднего вида. Он снова глубоко вздохнул и обратился к Лоренсу. Хорошо, патрон. Но что делает во всей этой истории ящик для красок? Эксперты установили, что ему как минимум 80 лет. Это коллекционная вещь. Фирма Винзерэнд... «И вот он самый известный в мире производителем материалов для живописи, а не снабжает художников всего мира на протяжении полутора веков. Кому мог принадлежать этот чертов ящик?» Серенак наматывал петлю за петлей. Бараны, пасшиеся на склонах холма, лениво поворачивали головы на шум несущихся мимо автомобилей. «Марваль был коллекционером», — сказал инспектор. «Он любил красивые вещицы». «Никто никогда не видел у него этого ящика». Вдова, Патрисия Марваль, заявила это со всей категоричностью. Кроме того, мы так и не установили прямой связи между ящиком и преступлением. Ящик мог швырнуть в реку кто угодно, и не исключено, что уже после убийства Марвалья. На нем нашли следы крови. Это неизвестно. Результатов анализа еще нет, и нет никаких доказательств, что это кровь Марвалья. Вы уж извините, но мне кажется, что вы слишком торопитесь. Вместо ответа Серенак наконец... Выключил сирену и остановил машину на небольшой грунтовой площадке, поставив ее на ручной тормоз. «Послушай, Сильвио, у меня есть мотив, есть угроза, написанная рукой Дюпена. У Дюпена не талиби, только идиотская история про украденные сапоги. Да, я тороплюсь. Если твой чертов пазл сложится по-другому, и твои чертовы три колонки подскажут тебе другой ответ, дашь мне знать, а пока...» «У меня один подозреваемый, Дюпен!» «Да я просто нутром чую, что это он!» Серенак выскочил из машины, не дожидаясь ответа. Сильвио, в свою очередь, выбрался наружу и тут же почувствовал, как земля покачнулась у него под ногами. «Напрасно я пил кофе», — подумал он, — «да еще в таких количествах!» Он оглянулся в поисках ближайших кустиков. Пятачок, на котором они припарковались, кишел народом. По углам парковки стояли три фургона, из которых, подтягиваясь, вылезали жандармы. Секундой позже подъехал и, взгвизгнув шинами, затормозил автомобиль Мури и Лувеля. Чёрт знает что! Патрон пустил ход тяжёлую артиллерию, не меньше 15 полицейских. Чуть ли не весь наличный состав Вернонского комиссариата, плюс сотрудники жандармерии из Пассе Сюр, Ра -Эко. Ну и помпа. Жуя предложенную Лувелем хлорофиловую жвачку, хмыкнул про себя Сильвио. «И стоило огород городить». «Ради одного единственного человека?» «Возможно, действительно вооруженного, но совсем не обязательно виновного». Рыжий кролик метался, выписывая зигзаги по поросшему травой склону, словно понимал, три огромные закрывающие солнце фигуры с железными палками в руках намерены лишить его жизни. «Это твой Жак!» Жак Дюпен даже не поднял ружья, Титу бросил на него удивленный взгляд и приселился сам. Поздно. Добыча успел ускользнуть в заросли можжевельника. Повезло кролику. Вряд ли он снова выскочит на редкую в проплешинах... Здесь недавно прогнали стадо барана в траву. Охотники продолжили спуск по Острогальской тропе, ведущей к Жаверни. — Что с тобой сегодня, Жак? — недовольно буркнул Патрик. — Сдается мне, ты бы и в барана промазал. Третий охотник Титу кивнул, соглашаясь. Титу считался метким стрелком. «Не оставь он кролика Жаку, не скакать бы тому больше по лужайкам. до него же и двух метров не было». «Признайся, это ты из-за убийства Марвале?» обратился он к Жаку Дюпену. «Боишься, что легавые повесят его на тебя?» «Все заметили, что он положил глаз на Стефани». Титу громко расхохотался, Жак Дюпен нахмурился. Патрик вздохнул. «Да уж». «Тебе с твоей, Стефани, одна головная боль!» — гнул свое Титу. «То Марваль ей проходу не давал, теперь вот легавый клеится!» Они продолжали спускаться по каменистой острогальской тропе. За их спинами из травы показались два острых черно-белых уха. «Не будь ты моим другом!» — не унимался Титу. «Я бы тебе сказал насчет твоей, Стеф. Заткнись, Титу!» окрик Патрика щелкнул, как удар кнута тот прикусил язык. Спуск стал круче, охотникам приходилось внимательно смотреть себе под ноги. Титу на ходу задумчиво покусывал ус. «Слышь, Жак!» Наконец не выдержал он. «А может, тебе просто мои сапоги И он громко во весь голос расхохотался. Патрик недоверчиво покосился на него, Жак Дюпен угрюмо молчал. Титу утер выступивший на глазах слезы рукавом рубахе. «Да шучу я, шучу!» Ты что, Жак, шуток не понимаешь? Я же знаю, что Марвали замочил, не ты. Титу, придурок, сколько раз тебе говорить, чтобы ты заткнул... Патрик не договорил. Площадка, на которой они оставили свой пикап, напоминала форт Аламо. Они насчитали 6 машин с мигалками и не меньше двух десятков полицейских. Стражи порядка выстроились полукругом лицом к ним. Каждый держал руку на кобуре револьвера. Инспектор Серенак шагнул навстречу охотникам. Патрик инстинктивно посторонился обхватил ладонью холодный ствол ружья, который нес Жак Дюпен. «Спокойно, Жак, спокойно». Инспектор Серенак приблизился к ним еще на метр. «Жак Дюпен, вы арестованы по подозрению в убийстве Жерома Марвале. Сопротивление бесполезно, следуйте за мной». Титул бросил ружье на землю и поднял вверх трясущиеся руки, как в кино. «Спокойно, Жак». — Спокойно. — продолжил приговаривать Патрик. — Главное — не делать глупостей. Он хорошо изучил своего приятеля. Они не первый год дружили и вместе ходили на охоту. Ему совсем не понравилось, как побелело лицо Жака, превратившись в мраморную маску. Сиренак наступал на них, один без оружия. — Еще два метра... «Нет — Нет! — крикнул Сильвию Беновидиш. — Он выскочил из полукруга и встал рядом с серенаком почти плечом к плечу. Беновидишу почему-то показалось важным разорвать то подобие симметрии, которое выстроилась на площадке. Так в вестерны неожиданно выскочившие на улицу прохожие сбивают с толку двух вознамерившихся застрелить друг друга ковбоев. Жак Дюпен молча положил руку на запястье Патрика. Патрик понял безмолвную просьбу друга и выпустил из рук ствол ружья. Он очень надеялся, что ему не придется сожалеть об этом всю жизнь. Патрик с ужасом смотрел, как Жак, держа палец на спусковом крючке, медленно поднимает ружье. В обычных условиях Жак стрелял даже лучше титу. У него был меткий глаз. «Лоренс, стойте!» — проговорил Сильвио. Кровь отлила у него от лица. «Жак, не дури!» — прошептал Патрик. Серенак сделал еще шаг вперед. Теперь от Дюпена его отделяло не больше десяти метров. Инспектор, глядя тому прямо в глаза, медленно поднял руку. Сильвебина, видишь, увидел, как губы патрона скривились при зрительной улыбке и испугался. «Жак Дюпен! Вы...» Дула ружья смотрела в грудь Серенака. Над Острогальской тропой повисла тишина. Титу, Патрик, агенты Лувели Мури, инспектор Силио и еще пятнадцать полицейских и жандармов, все, даже самые несообразительные и безошибочно, прочитали в глазах Жака на одно и то же. Ненависть.